Я не стану поносить твою драгоценную сестрицу, хоть и могла бы, если бы осталась у могилы. Я просто хотела сказать, что при нехватке мужчин в округе Уил мог бы выбрать себе почти любую девушку. У одной Беатрисы четыре диких кошки, а девчонки Манро, а Макра... А он женится на Сью и точка. Посчастливилась ей, что она его подцепила.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 Красавец принц Чарли, одно из прозвищ принца Карла Стюарта, 1720-1788, неудачно пытавшегося захватить шотландский трон.